Седьмое. Валидация страданий пациента. Независимо от того, каким неразумным и необоснованным может показаться суицидальное поведение, терпев всегда должен выражать свое понимание невыносимой психологической боли, которая толкнула пациента на парасуицид или вызвала суицидальную идеацию. Очень легко увлечься непринятием суицидального поведения как способа решения проблем и проигнорировать чувства, которые привели к такому поведению. Э. Шнейдман говорит об этом более красноречиво Суицид удобнее всего понимать как объединенное движение к прекращению, а также движение от нестерпимого, невыносимого, невозможного страдания. Я говорю о психологической боли, метаболи боли от ощущения боли. С традиционной психодинамической точки зрения – враждебность, стыд, чувство вины, страх, протест, желание присоединиться к умершему любимому человеку и тому подобное – Все вместе и каждая по отдельности выделяются как причинный фактор, причинные факторы суицида. Они совсем таковыми не являются, скорее это боль, которая заключена в каждом из них. Парасуицид отличается от суицида только тем, что в нем отсутствует движение к прекращению, то есть смерти. Восьмое. Взаимосвязь нынешнего поведения и общих поведенческих паттернов. Терапевт должен помочь пациенту понять общие паттерны суицидального поведения. Моделью будут служить стратегии инсайта, интерпретации, описанные в главе 9. Как только такие паттерны становятся понятными, терапевт и пациент могут уделять больше внимания тому, как прийти к желаемым результатам несуицидальными способами или как эффективно решать проблемные ситуации.